23 сентября, мне исполнилось три года, папа писал нам, 20-го, 9-го, «Поздравляю, поздравляю! Поздравляю тебя, золотой мой мальчуган, и нашу милую мамочку, и бабушку, и дедушку, и тетю Лиду. Вот тебе уже и три годочка. Расти большой, ненаглядный мой, расти, папочки, мамочки, и всем, всем на радость». Скоро-скоро уже крепко-крепко обнимемся мы с тобой. И пойдешь ты мне рассказывать про машины, про дорогу, про Берлин. Чего-чего не навидался ты, золотой мой кудлан. Поздравляю тебя, горячо любимая. В этот день звончея и моложе, чем когда, Слышу тети Асина «Цени» и горжусь, и благодарю за кровь и за помощь. Что мне прибавить? Головокружительно чистая моя надежда к сказанному в последних двух письмах. О, я не льщусь мыслью, что какая-нибудь важность сказана и выражена в них, но наоборот. В какие новые признания пускаться сегодня после убеждения, что главного никогда не сказать, захватывающий заманчивого духа, которым бывает оверено мыслимое и естественное предвосхищение. Я верю в Тебя. И живу с тобой в чудном отдаленном будущем. На пути к нему что пожелать тебе сегодня, в этот день, созданный для пожеланий? Здоровья и счастья желаем мы тебе каждый день. Исключительность 23 числа была бы прибеднена такой повседневной сердечности. Я желаю тебе нравственной выдержки и широты». Я желаю тебе способности, которые во мне самом выработалось очень поздно. Способности хранить неповрежденным и нестравленным в душе волевой подступ и разгон все равно к мечтели, к человеку или к цели, в тех случаях, когда деятельное выражение порыва неожиданно озадачивается случайным препятствием. Волна твоей души Больше, чем часть мыслившейся и неудавшейся минут. Она совсем не часть счастливого или несчастного мгновения. Она часть твоего нравственного существа, часть твоей душевной судьбы, часть твоего предназначения. Нельзя сплавлять себя по мелочам в потоке житейских противоречий. А это случается, если строение гордости несовершенно, если при горячности характера глубокие пласты душевного достоинства подчинены поверхностным слоям расхожего каждодневного самолюбия. Желаю тебе постоянного и все крепнущего нравственного счастья, дара великодушья, достойной и постепенно подтверждающейся веры в себя» радостной и все ширящейся тишины, охватывающей все большие и большие разности жизни в гармонии большего, вечного, тяготеющего к сердцу, как к центру напряжения. Того напряжения, которое и есть единственный, не смешной, не вид постоянной молодости до самой могилы. А относительно жененка желаю тебе и себе, и ему — Чтобы он был жив и здоров, чтобы его миновали физические и потом душевные эпидемии, которые, вероятно, долго будут свирепствовать в его век на его родине. И также желаю ему, чтобы то воспитание, которое мы с тобой про него облюбуем, было нам в подъем. Дорогая Дуся, сам того не замечая, я впал в дурацкий по торжественности тон, ретируюсь. «Поступаюсь тоном, готов признать его идиотический комизм, но в торжественности и первосущественности вещей, так глупо названных, никогда не позволю ни себе, ни близким вам усомниться». Мы уезжали из Берлина 25 сентября. Папа любил провожать и встречать удлиняя это состояние небольшой совместной поездкой. В этот раз он рано утром на пригородном поезде поехал нам навстречу в Можайск, где неожиданно вошел в купе нашего вагона. Он писал затем своим родителям, как поразила его разница между дренным вагоном, на котором он приехал, и сказочно чистым, теплым и комфортабельным международным. Я хорошо помню эту встречу, вернее, то, как я растерялся и обрадовался, увидев папочку, как мы гуляли с ним по вагонному коридору, и я стоял на приступке у окна рядом с ним, ожидая появления московского пейзажа. Он внезапно возникал от филей с панорамой реки, церковных куполов и башен. В лучах склонявшегося солнца ярко засиял купол храма Христа Спасителя, рядом с которым, как я знал, стоял наш дом. Было обманчивое и неопределенное время НЭПа. После голодных лет неожиданно оказалось, что на свете существует хорошая и вкусная еда. Продаются любые товары, хотя при этом всегда не хватало денег. Отец работал ночами. Днем ему мешала домашняя суета, частью которой была моя деятельность, буквально у него под ногами. Обедали мы в той же комнате, где он занимался. Когда в 1928 году Союз писателей строил дом для своих членов и были разосланы опросные анкеты, чтобы узнать жилищные условия каждого, отец писал, что в нашей квартире постоянно живут 20 человек — Шесть отдельных семейств, периодически пополняемые частыми посещениями родных и знакомых по шести самостоятельным магистралям. Рассказывая о перегороженной пополам комнате, в которой работает, он сообщал, «Отовсюду обложен звуками, сосредоточиться удается лишь временами в результате крайнего сублимированного отчаяния, похожего на самозабвение». На его просьбу о квартире было отвечено отказом, Наш дом стоял на склоне. Двор был выше улицы. Туда выходили из кухни черным ходом. Там находились дровяные сараи. Папа колол дрова и носил их в дом. На его обязанности лежала топка печей. Дрова складывались в огромный передний. В ней стоял большой обеденный стол, и когда периодами мы объединялись хозяйством с семьей дяди Шуры, передняя становилась столовой. Борис ставил самовар, когда он закипал, его вносили в комнату на стол, над которым висела старая лампа, на блоке с противовесом. По вечерам допоздна горела лампа под зеленым стеклянным абажуром на папином рабочем столе. Он без конца подливал себе крепкий чай из слегка шумевшего самовара. Просыпаясь, я поглядывал из-за занавески на его склоненную фигуру за столом в голубом облаке папиросного дыма. Окликнуть его и позвать было совершенно немыслимо. Недаром на вопрос «Как вы воспитываете своего сына?» Папа отвечал «Учу не мешать взрослым». После возвращения из Германии в нашей жизни стало больше согласия и мира. Деглые зарисовки живых моментов обихода сохранились в папинах письмах родителям. Описание моих купаний, смешных детских словечек, веселых шалостей — Он писал тогда Ольге Фрейденберг, что понял, какая роль отводится доброй благоразумной воле в зрелом возрасте, и что прошлые нелады отошли в область преданий. Переписка с Цветаевой, прервавшаяся на семь месяцев, возобновилась, но ее эмоциональный напор уже не подымался до прежней высоты и постепенно шел на вубль. Весной 1928 года Отец получил возможность переиздать свои ранние стихотворения, написанные до сестры моей жизни. Но отдать их в печать в том виде, как они были прежде опубликованы, теперь, в совершенно иных исторических условиях, он счел невозможным и стал делать новый сборник поверх барьеров. Проводить лето решили в Геленджике на берегу Черного моря. Пятого июня мамочка со мной и няней молоденькой деревенской девушкой Маней. Собралась и уехала. Папа оставался на попечении соседки Праскови Петровны Устиновой. 13 июня 1928-го. Дорогая Женечка, спасибо тебе за телеграмму и открытку из Краснодара. Мне пришло в голову, что ты считаешь телеграмму извещением об адресе и будешь молчать, пока я тебе не напишу. «Извести меня все же, нравится ли тебе в Геленджике и рада ли ты, что в нем поселилась. Кроме того, справься и напиши точно, куда и как посылать деньги. Ходят также всякие тревожные слухи о юге, о хлебных карточках и прочем. Успокой меня и на этот счет». Если ты разочаровалась, то не пугайся видимой бессмыслицы, какая бы получилась в отношении сделанных затрат, и поскорее возвращайся, никакой бессмыслицы не будет, наоборот, было бы бессмысленно оставаться там, где тебе не нравится. Мы бы тут поселились, под Москвою, а если там у тебя хорошо, то тогда, разумеется, не о чем и говорить, живи, не отказывай себе ни в чем, постарайся деньги тебе выслать через неделю. Похвалиться ничем не могу. Чувствую себя неважно, не сплю. Первое время, пока было холодно, было довольно хорошо. Но вот второй день духота, и это ты знаешь как бред. Еще два раза видел Горького. Второй раз на редакционном собрании Красной Нови. Говорили ничего, не значащие общие места. Исключением явились слова Константина Федина и Николая Никитина. Пробовал сказать я. Когда я кончил, Горький встал и, не глядя на меня, простился со всем собранием, ссылаясь на недосуг. Никто ничего не понял. Я же говорил понятно и думаю, что не пустяки. Так думают и другие. Оттуда в обществе Алексея Толстого, Никитина, Катаева и Олеши пошли к Буданцевым. У них новая квартира в две комнаты на Петровке. Он, как и многие, продал собрание сочинений в Гизе, вышел уже третий том. «Живут они во всех отношениях прекрасно, тебе бы понравилось, и правда не налюбоваться». Она ему посвятила всю жизнь, даже в работе помогают. Он ей сказал, не подумав двусмысленность, она надулась, все хором стали упрашивать их помириться, что они скоро и исполнили. «Они оба с дарованием, и мне нравятся». Вообще, конечно, они из числа тех немногих людей, с которыми я почти не встречаюсь, потому что они близки, и я с ними хотел бы встречаться, и надо бы. Лето они проводят в Кашире. Нам надо было смотреть на заводском берегу, мы этого не знали, там сдаются настоящие дачи. В конце недели едут в Евпаторию осеевы Я у Коли провел полвоскресенья. Вчера смотрел растратчиков в художественном. Катаев написал мне записку, когда я пришел домой и ее развернул, то увидал, что она на два лица. Я предложил Стелле и очень рад, потому что один побоялся бы идти в театр. То есть просто не пошел бы, я плохо сплю, а так был связан обещанием. Кроме того, ее соседство успокаивало меня. Было большим несчастьем, что гриб с головой «Пришлись на самую весну. При здоровье я, может быть, справился бы со сроками, как прошлый год, и мы были бы все вместе».